Глава 4. Суббота, 18 апреля 2009 года. Седьмой предпоследний день пасхальной октавы для католиков и Страстная суббота для православных. Шаббат во всем еврейском мире. Тогда уж и Мазовецкому исполняется 82 года. Ярослав Качинский уверяет, что только его партия, право и справедливость может спасти демократию в Польше, социал-демократ Лешик Миллер убеждает, что никакой аферы Рывина, как, впрочем, и всех остальных, во время правления его партии не было. Примечание. Афера Рывина – крупная коррупционная афера в Польше в 2002 году. В мире парламент Сомали вводит по всей стране шариат, Болгария в панике, ибо известный астролог предсказывает землетрясение, А в чешском Устинадлабе сотни нациофашистов из Чехии, Словакии, Венгрии и Германии отмечают предстоящий день рождения Гитлера погромам в цыганском микрорайоне. Веслорукий Лукаш Фабианский в свой 24-й день рождения не умеет постоять за команду. Арсенал проигрывает Челси и не попадает в полуфинал Кубка Англии. Примечание. Лукаш Фабианский польский голкипер, выступающий в составе «Арсенала». На встрече с Челси, состоявшийся в день его рождения, пропустил два гола, за что был прозван британской прессой Веслороким. Конец примечания. В Сандами же хулиганы спиливают шесть ябленивых деревьев и одно сливовое. Шестидесятилетние деревья оценивают в тысячу злотых. Вечером в клубе, что помещается в подземельях ратуши, шумное мероприятие. Сандомирская зона рока. Первый в меру весенний день. Тепло, солнечно, без дождя. Первое. Или вот такой. В одном купе едут равин и ксенц. Читают. Тишина, все чин по чину. Проходит какое-то время, Ксенс откладывает книгу в сторону и говорит «А так, из любопытства, мне известно, что вам нельзя есть свинину, но неужто вы ее так никогда и не отведали?» Равин складывает газету и, улыбаясь, отвечает «Положа руку на сердце?» «Было дело». Через минуту говорит «А так, из любопытства, я знаю, что вы должны соблюдать обед безбрачия». Ксенс прерывает «Я». Понимаю, к чему вы клоните, и сразу же отвечу — да. Однажды я поддался искушению. Сидят, улыбаются, снизойдя к своему несовершенству. Ксенц вновь берется за книгу, Равин — за газету. Читают, тишина. Вдруг Равин и говорит — правда, лучше свинины? Шацкий знал этот анекдот, но от души расхохотался. Он любил анекдоты о евреях. Ладно, тогда еще один. эндрик Ей-богу, последний. Пасха — отличный денек. Моше идет в парк, берет с собой еду, садится на скамейку и наворачивает. Подсаживается слепой, а поскольку в празднике Моше переполняет любовь к человечеству, он угощает соседа кусочком мацея. Слепой берет мацу, ощупывает ее, лицо у него вытягивается, а потом он как рявкнет. Кто пишет такую хрень? На сей раз Шацкий прыстнул смехом уже без оговорок. Анекдот был классный, да и хорошо рассказан. — Эндрик, я тебя умоляю. Теодор подумает, что мы антисемиты. — Ты что? Мы же нормальная келецкая семья. Примечание. В Кельцах в 1946 году состоялся один из крупных послевоенных еврейских погромов. Конец примечания. А ты рассказывала, как мы с тобой познакомились на слёте ОНР? Ах, что это была за ночь! В свете факелов ты выглядела, как арийская королева. Примечание. ОНР. Довоенная националистическая антисемитская политическая группировка. Конец примечания. Анджей Собирай уклонился от брошенного женой кусочка хлеба, но так неуклюже, что врезался локтем в край стола. и взглянул на нее с упреком. Шацкий всегда ощущал неловкость, оказываясь свидетелем близости между людьми, а потому только криво ухмыльнулся и полил свой кусок колбасы горчичным соусом. В нем клокотали противоречивые чувства. Муж «Не дотроги, не дотыки, собирай», которую, несмотря на растущую к ней симпатию, Шацкий про себя иначе и не называл, оказался довольно типичным медведем. из тех, кто даже в лучшие свои годы не был донжуаном, по кому девушки не сохли, о ком не мечтали по ночам, но которого при этом все любили, поскольку с ним можно было и поговорить, и посмеяться, и почувствовать себя в безопасности. Потом, естественно, они выбирали себе молчаливых, вечно от них что-то скрывающих красавцев, алкоголиков или бабников, сильно надеясь, что любовь их изменит, А доверчивый Топтыгин доставался Грымзе, которое нужно было кем-то помыкать. Собирай, ни с какой стороны на такую не походило. Походит, этому Мишутке несказанно повезло. Да и выглядел он счастливым и симпатичным. Симпатичной была его клетчатая рубаха, заправленная в старые дешевые джинсы. Симпатичной крепко сколоченная фигура, слегка бочковатая от пива и колбасок на гриле. Симпатичными были спокойные глаза, лезущие в рот усы и залысины. Не дать не взять две запятые в кущах седоватых волнистых волос. — Перестань швыряться, — сказал симпатичный Анджей своей жене, оборачивая на шампуре кусочки колбасы. — Уж кто-кто, прокурор наверняка не обидится из-за того, о чем пишут в газетах. Собирая фыркнула, Шацкий из вежливости улыбнулся. К сожалению, вчерашняя пресс-конференция была пропущена через мясорубку СМИ, и почти все газеты написали о загадочном убийстве, об антисемитском подтексте, о коричневой подопляке, а одна подробно описала историю города и в комментарии бросила камешек в огород прокуратуры. Мол, «Не совсем ясно». Отдают ли прокуроры себе отчет в щекотливости ситуации, с которой им пришлось столкнуться? Это лишь цветочки. Ягодки расплодятся, если они в короткий срок не раскроют дело, или если не появится что-то новое, на что наткнутся шакалы пера и объектива. — А с какой такой стати мы вообще говорим об антисемитизме? — поинтересовался Собирай. Элли не была еврейкой, и из того, что мне известно, — не имела с ними ничего общего, даже выступления клезмерских музыкантов ни разу не организовывала. Примечание. Клезмерская музыка – традиционная нелитургическая музыка восточноевропейских евреев. Конец примечания. Единственный ее контакт с иудаизмом – концерт, который она устроила пару лет назад, во время которого исполняли песенки из мюзикла «Скрипач на крыше». А значит, и убийство ее, скорее всего, с фашизмом не связано. Да и само появление слова «еврейский» в произвольном контексте еще не говорит, что он антисемитский. «Не умство, мишонь», — отделалась шуткой «собирай». Или зарезали еврейским ножом для ритуального убоя скота. «Знаю, но разве не нелогичнее в данной ситуации допросить еврейских резников, а не тех, кто их ненавидит? Или мы настолько политкорректны, что даже гипотетически не можем предположить, что убийцы является еврей, а или тот, кто близок к иудейской культуре. Шацкий какое-то время взвешивал слова, долетающие из клубов дыма над грилем. — Это не совсем так, — отозвался он. — С одной стороны, ты прав. Люди убивают друг друга тем, что лежит под рукой. Резник тесаком, вулканизатор, монтировкой для покрышек, парикмахер ножницами. Но, с другой стороны, первое, что они делают, стараются стереть следы, А здесь орудие преступления лежит рядом с телом, к тому же тщательно отмытые, со всей старательностью подготовленные для нас, чтобы не дать нам никаких иных указаний, кроме одного. Это грязные еврейско-антисемитские дельцы. Поэтому мы считаем, что кто-то нас водит за нос. Вполне возможно. Но, насколько я понимаю, такую ритуальную бритву в Ашане не купишь. «Не купишь», — согласился Шацкий. «Поэтому мы пытаемся узнать, откуда она взялась». «С сомнительным успехом», — вставила Собирай. «На рукояти видна неотчетливая надпись «Грюнвальд». «Я связалась с музеем ножей в Золингене». «Они считают, что, скорее всего, это одна из небольших довоенных мастерских в квартале Грюнвальд в самом Золингене. Там до сих пор производят какие-то ножи и бритвы». а до войны потомных мастерских насчитывалось десятки. Часть из них, наверное, принадлежала евреям. Наша бритва в идеальном состоянии выглядит скорее как коллекционный экземпляр, нежели используемый в наши дни хелеф. Лицо Шацкого передернулось. Слово «коллекционный» напомнило ему другое ненавистное слово — «хобби». Но в то же время придало мыслям новое направление. «Нож — это коллекция». «Коллекция — это хобби. Хобби — это антиквариат. А антиквариат — это...» Он встал, ему лучше думалось, когда он ходил. «Где можно купить такую игрушку?» Собирая озвучил мысли Шацкого. «На бирже? В В тайном притоне?» «Интернет», — отозвался Шацкий. «Аллегра и Бэй». Примечание. «Аллегра и Бэй. Польский интернет-аукцион. Конец примечания. Сегодня в мире не найдешь антикварной фирмы, которая бы не торговала через интернет. Они с понимающие переглянулись. Если нож куплен на интернет-аукционе, то после сделки должен остаться след. Шацкий составлял в уме список всего, что надо будет сделать в понедельник, чтобы это проверить. Задумавшись, он ушел вглубь сада, оставив позади домчатый «Собирай» и их самих. Возвращаясь, он уже имел готовый список действий, но вместо удовлетворения от новых идей почувствовал беспокойство. Хорошо ему известные, неотступные, как зубная боль. Что-то он упустил. На что-то не обратил внимания. Где-то сплоховал. Он был в этом абсолютно уверен, и в который раз перетрясал события минувших дней, чтобы отыскать, в чем состоит оплошность. Тщетно. Было так, как с забытой фамилией. Вертится у тебя на языке, а вспомнить не можешь. Зато в мозгу нестерпимый зуд. Отсюда он видел их виллу во всей красе. Скорее, это был обычный дом. Он стоял в квартале Круков, то есть по меркам Сандомежа далеко от города, у Кольцевой. Поверх крыши, по другую сторону шоссе, проглядывал костёл с характерной кровлей в виде перевернутой вверх дном лодки. Шацкий с трудом привыкал к тому, что иметь здесь свой дом не означает, как в Варшаве, богатство или принадлежность к элите. Это тот же стандарт среднего класса, как и 50-метровая квартира в большом городе. Но насколько же более человеческий? Насколько же естественнее выйти из гостиной на террасу? в сад с несколькими яблоньками, провести в субботу в шезлонге возле гриля, вдыхая первые запахи весны. Он не знал этого мира, и тот казался ему очень привлекательным. Он завидовал тем, кто в этом мире обитал, но им не дорожил, а без конца сетовал на прорву работы по дому и саду, на то, что некогда передохнуть. Допустим, что так и есть, но по сравнению с этими неудобствами Субботы, проведенные в городских квартирах, бассейнах, торговых центрах, машинах и на вонючих улицах, казались тюремным заключением. Здесь он почувствовал себя как узник, выпущенный на свободу после сорока лет отсидки. Не знал, как себя держать, и всем своим существом ощущал неудобство от всяческих несоответствий. Его одиночество не соответствовало их дружбе. Насчет любви он пока не был уверен. Его городская прохладца в отношениях их теплому провинциальному общению. Его меткие рубленые ответы их неторопливым рассказам без начала и конца. Его отутюженный костюм их полуспортивной одежде. Ну и, наконец, его кола их пиву. Он убеждал себя, что если бы не сегодняшний допрос... то и он сидел бы здесь, развалившись в свитере, и приканчивал вторую банку пива. Но он-то себя знал, знал как облупленного. В том-то и дело, что прокурор Теодор Шацкий никогда бы не сидел, развалившись в свитере. На душе стало тяжко, и он, не торопясь, вернулся к Собирай. Ее муж исчез где-то в глубине дома. Трава заглушила его шаги, и она либо не слышала, как он встал за ее спиной, либо сделала вид, что не слышит. Она подставила свое веснушчатое лицо солнцу, рыжие волосы заложила за уши, в проборе он заметил пробивающуюся седину. Типичная польская серая мышка. Небольшой носик, очаровательные полные губки, даже когда не накрашены, цветут персиковым цветом на бледном лице. На ней был махеровый свитер и длинная плессированная юбка. босые стопы лежали на скамейке, обычной польской скамейке с белыми ножками и зеленоватым сиденьем. Она смешно перебирала пальчиками, будто хотела их согреть или отбивала ими ритм песенки, которую мурлыкала себе под нос. Она показалась ему такой спокойной, такой теплой, Это не те красотки, с которыми он имел дело в последнее время, обладательницы чисто выбритой пуси, почитательницы вульгарных стенаний и необузданного секса в шпильках. Шацкий вспомнил, что вечером у него встреча с Кларой в клубе. И тяжко вздохнул. Собирая лениво повернула голову и взглянула на него. — У тебя веснушки вылезли, — заметил он. — У меня нет веснушек. Он засмеялся. «Знаешь, почему я тебя пригласила?» «Потому что заметила, как я одинок и перепугалась, а вдруг я стрельну в свои ворота». Он театрально приставил палец к виску, и тогда тебе самой придется расхлебывать эту кашу. «Это причина номер один». «А номер два?» «Улыбнешься еще раз?» Он грустно улыбнулся. «Замечательно». «Не знаю, как у тебя сложилась жизнь, Теодор». Но мужчина с такой улыбкой заслуживает большего, чем тебе сейчас кажется. «Понимаешь, о чем я?» Она поймала его руку. У нее была сухая, прохладная ладошка женщины с низким давлением. Из ответной любезности он пожал ей лапку. «В Сандами же зимы бывают по-провинциальному уродливой Но идет весна», — произнесла она, не отпуская его руки. «Сам увидишь, что это значит». Не хочу объяснять. И, — она замялась, — не знаю, но я почему-то подумала, что тебе стоит вылезти из того темного угла, куда ты себя загнал. Он не знал, что ответить, и не отозвался. Теснящиеся в груди чувства не поддавались контролю. Неловкость, умиление, конфуз, зависть, грусть, боль от бренности человеческой жизни — Наслаждение от прикосновения холодной ладошки. «Барбара, собирай!» Еще раз зависть. Подчинить себе эту лавину эмоций он не был в состоянии. И еще ему было до чертиков обидно, что такая простая вещь провести с кем-то ленивое весеннее утро в саду возле дома никогда с ним прежде не случалось. «Разве это жизнь?» Собирая, вышел на террасу с двумя банками пива, пожатие женской руки ослабло, и лишь теперь Шацкий убрал свою ладонь из ее маленькой ладошки. «Нужно бежать на допрос», — сказал он и деревянно откланялся. Быстрым шагом, не оглядываясь, застегивая на ходу верхнюю пуговицу темно-серого пиджака, прокурор Теодор Шацкий пошел к выходу из сада. Уже закрывая калитку, Он прикидывал в голове сценарий разговора с Ежи Шиллером. Ничто иное его сейчас не интересовало.